— Значит, вы вот как считаете, — спросила Макарена Брунер, — что я пытаюсь соблазнить вас? Куарт не ответил. Они молча пошли вдоль стены, потом свернули в одну из узких улочек, ведущих вглубь еврейского квартала. — Сэр Мархолт, — снова заговорила она, как бы в ответ на его слова, сказанные несколько минут назад, — тоже всегда стоял за правое дело. То были другие времена. А кроме того, вашего сэра Мархалта придумал Джон Стейнбек. А сейчас больше нет правых дел. Даже и мое дело не таково. Он помолчал, словно размышляя, насколько это соответствует истине. Но все же оно мое. Вы забываете об отце Ферро. Это тоже неправое дело. Это дело личное. Каждый устраивается как может. Говоря это, Куарт не смотрел на собеседницу, но уловил ее нетерпеливый жест. «Ради Бога!» Я смотрела Касабланку раз двадцать, только этого мне не хватало. Священника, играющего в разочарованного героя. Зайдя вперед, она встала перед ним, глядя в упор, презрительно и дерзко. «В Хэмфри Богарта. «Нет, я гораздо выше ростом, и вы ошибаетесь. «Вы ничего не видели и ничего не знаете обо мне». Пока она говорила, ему захотелось схватить ее за плечо и остановить, но он сдержался. Повернувшись, она пошла впереди него, глядя перед собой, словно бы отказываясь слушать. «Вы не знаете, почему я стал священником, не знаете, почему я здесь и что я сделал, чтобы оказаться здесь. Вы не знаете...» Сколько вот таких, прямо в Ферро, мне приходилось встречать, и как я поступал с ними, когда получал соответствующие приказы. Он произнес это с горечью, но Макарана Брунер не уловила ее. Она не могла знать. Она резко повернулась на каблуках лицом к нему. «Похоже, вы жалеете, что у вас нет головы, которую вы могли бы отправить в Рим с ближайшей почтой». Она выговорила это зло, даже немного поддавшись вперед, Вы думали, что все окажется очень просто, ведь так? Но я была уверена, что все изменится, когда вы поближе познакомитесь с жертвой. Вы ошибаетесь. Куарт выдержал ее взгляд. Тот факт, что я немного ближе познакомился с отцом Ферро, ничего не меняет. Во всяком случае, в формальном плане. А в других планах? Она прикоснулась указательным пальцем к колбу в плане ваших мыслей. Другие планы — это мое дело. И да будет вам известно, что я был достаточно близко знаком со многими из моих жертв, как вы выразились. Это ничего не меняет. Она презрительно усмехнулась, догадываясь, что не меняет. Догадываясь, что именно за это вам заказывают одежду у хороших портных. Вы носите дорогие ботинки, в бумажнике у вас кредитные карточки, а на руке великолепные часы. Она вызывающе оглядела его с ног до головы. Наверное, все это в счет ваших тридцати серебренников. Она вела себя слишком агрессивно, слишком много презрения звучало в ее словах, чтобы предположить, что все это ей безразлично. И куарт, чуть ли не в отчаянии, подумал, чего же она добивается, как далеко собирается зайти. Они стояли лицом к лицу на узенькой улочке, освещаемой кованными железными фонарями, под почти сплошной линией балконов, уставленных бесчисленными цветочными горшками. «Я рад, что вы догадываетесь, потому что так оно и есть». Куарт приподнял двумя пальцами лацкан своего пиджака, чтобы ей лучше было видно. «Это одежда и эти ботинки, и кредитные карточки, и часы». Все оказывается чрезвычайно полезным, когда требуется произвести впечатление на какого-нибудь сербского генерала или американского дипломата. На свете есть рабочие священники, женатые священники, священники, служащие восьмичасовую мессу, и такие священники, как я. И я затрудняюсь сказать, кто из них кому обязан своим существованием. Говоря это, он горько усмехнулся, но его мысли были уже далеки от произносимых слов. Макарена Брунер находилась слишком уж близко на этой слишком уж узкой улочке. Хотя кое в чем мы с отцом Ферра и правда сходимся. В том, что никто из нас не обольщается относительно нашей профессии. Он замолчал, потому что вдруг испугался необходимости оправдываться перед ней. Они стояли одни на улице в свете далекого фонаря, и она, очень красивая, смотрела на него молча. Белые зубы влажно поблескивали между полураскрытых губ, ее дыхание было спокойно, и сама она была спокойна, спокойствием красивой женщины, сознающей свою красоту. Ее лицо больше не выражало презрения, которое словно бы отлетело прочь вместе с произнесенными ею словами. А Куарт ощутил страх. подлинный, мужской, физически граничащий с головокружением. Такой, что ему пришлось сделать усилия над собой, чтобы не отступить ни на шаг и не упереться спиной в стену. Почему бы вам не рассказать мне то, что вам известно? По-видимому, она ожидала от него других слов и других действий. Глаза женщины, до этого мгновения не отрывавшиеся от его глаз, Скользнули по его лицу, по стоячему воротничку черной рубашки. «Хотите, верьте, хотите, нет, но мне известно очень немногое», ответила она после долгого, чересчур долгого молчания. «Возможно, кое-что мне удается угадывать, но я не стану говорить вам, что именно. Делайте свое дело, а остальные будут делать свое». Она ждала ответа, но Куарт, не сказав ничего, повернулся и зашагал по узкой улице. Она молча последовала за ним, прижимая к груди кожаную сумку. В баре Ластерос с потолка свисали карака на полках стояли бутылки лагитты, стены были увешаны плакатами, извещающими о празднествах Святой недели и апрельской ярмарке, и фотографиями худых, серьезных, уже давно погибших тореадоров, с выцветшими от времени дарственными надписями. Официанты записывали заказы посетителей на деревянном прилавке, а их глава Пеппе резал длинным и острым, как бритва ножом, тонкие ломти ветчины, напевая сквозь зубы песенку о знаменитых севельских окороках. Он назвал спутницу Куарта Доньей Макареной, и, не ожидая заказа, быстро поставил перед каждым по тарелке с ветчиной, помидорами, шампиньонами и копченым мясом и по высокой, на длинной ножке, рюмке, на две трети, наполненной ароматной золотистой мансанильей. Возле самой двери, рядом с Куартом, привычно облокотясь на стойку, какой-то завсегдатай с уже порядочно побагровевшей физиономией методично поглощал один стакан красного за другим. И Пеппе, время от времени прервав свои вокализы, но не переставая резать ветчину, обращался к нему с краткими комментариями по поводу предстоящего футбольного матча между Севильей и Бетисом. Краснолицый поддакивал с истовостью пьяного, а когда Пеппе снова принимался напевать, опять утыкался носом в стакан. Из верхнего кармана его пиджака то и дело высовывалась ушастая серая мордочка с блестящими бусинками глаз. Мышь была живая, настоящая, и хозяин, отщипывая кусочки от лежащего перед ним на тарелке сыра, угощал своего питомца. Зверек быстро и аккуратно поедал лакомство, а никто из находившихся в баре не выражал ни малейшего удивления по поводу столь необычного соседства. Макарена. медленными глотками пила свою мансонилью, спокойная и уверенная, как у себя, в Касадель Постига. Да и вообще, как заметил Кварта, она выходила по всему Санта-Крусу так, как ходят по комнатам собственного дома. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было. По крайней мере, в прошлом, на протяжении долгих веков. Видно было, что каждый уголок запечатлен в ее генетической памяти, охвачен ее... территориальным инстинктом. Куарт еще раз убедился, что никак не успокоила агента ИВД, что трудно представить себе этот квартал, весь этот город без этой женщины и всего того, что стояло за ней. Собранные на затылке черные волосы, белые зубы, темные глаза —